Кажется, я вашему мужу не слишком-то понравился. Ну, что вы. Вы давно поженились? А? Вы очень любите друг друга. Мы жена уже год. Может быть, вы хотите посмотреть свою комнату? Вот вы меня и поставили на место. Ну, я так люблю всех расспрашивать. По-моему, люди просто чудовищно интересны. А по-вашему? По-моему, одни интересные, а другие нет. Я не согласен. Нет, я не согласен. Они все интересны, потому что вы никогда до конца не знаете, что за человек перед вами и что он думает. Ну, например, вы же не знаете, что я сейчас думаю? Не имею представления. Хотите сигарету? Нет, нет, спасибо. Я думаю, одни художники по-настоящему знают, что представляют собой другие люди. Только они сами не подозревают, что знает это. Да. Но у портретистов все становится видно на холсте. Вы живописец? Нет, я архитектор. О, -о, -о. присаживайтесь, мистер Рэн. Благодарю вас. Родители нарекли меня Кристофером в надежде, что я стану архитектором. Ну, как мой однофамилиец архитектор Кристофер Рэн, построивший собор Святого Павла в Лондоне. Mm -hmm. Кристофер Рэн. А, все, конечно, острят насчет меня и собора святого Павла. Хоть кто знает, может быть, я буду смеяться последним. Сборные дома Криса Рена, я думаю, могут оставить след в истории. Все в порядке, мистер Рэн. Ваши вещи в вашей комнате. Благодарю вас. Мне, мистер Ралстон, у вас здесь нравится. Ваша жена необыкновенно симпатична. Вот как? Да. И очень Ну Не говорите глупости. Типичная англичанка. Комплименты всегда смущают ее. Вы не замечали? Европейские женщины... Те воспринимают комплименты как нечто само собой разумеющееся, но в англичанках все их женское достоинство подавляется мужьями. В английских мужьях есть что-то ужасно грубое, мистер Рэлсон, не правда ли? Хотите посмотреть вашу комнату, мистер Рэнд? А это нужно? Джелс, подбрось угли в котельный. А да. Пойдемте, мистер Рэнд, я покажу вам комнату. Ну, если вы настаиваете.